«Хорошо, это хорошо. Да будет так до скончания дней ее, вот что я скажу. Доброго тебе дня!» И остроконечная шляпа поплыла дальше. Беднокур ошеломленно уставился ей вслед. Потом он схватил ведро и, поскальзываясь на каждом шагу, беком кинулся в хлеб. «Хлам!» – заорал он. «Спускайся сюда сию же минуту!» На краю сеновала показался его сын с вилами в руке. «Чо, бать?» «Немедленно сведи Дафну на рынок, слышишь? Чё? Она ж лучше всех доится, батя!» «Доилась, сын, доилась!» Матушка Ветровоск её только что прокляла. «Продай Дафну сейчас, покуда у ней рога не отвалились!» «А что она сказала-то?» «Коровы не умеют говорить, придурок!» «Да не корова, матушка!» Она сказала, а она сказала, волнуясь, начал пересказывать беднокур. Ну, она спросила, много ли молока дает наша Дафна. Я говорю, вполне-вполне, а она да будет так до скончания дней ее. Не шибко похоже на проклятие, батя, заметил хлам. Я что хочу сказать? Ты клянешь совсем по-другому. По-моему, тогда же неплохо звучит, решил сын. Ну, она это так сказала, и потом в скончании дней. Как так, бать? Ну, словно радовалась чему. Батя, ты в порядке? Штука в том, как... Беднокур умолк. В общем, неправильно это, обозвился он. Неправильно. Да как она смеет? Сколько ее помню, матушка всегда была всем недовольна. И башмак у меня полон молока.